Перемещение вышло головокружительным, но еще более пугающим. Оказались внезапные крепкие объятия магистра Илахара, его тихая «Будь счастлива, Дея» и благопристойный поцелуй в макушку. И я оказалась в своей спальне, в доме Риана, под потрясенными взглядами моей матушки, леди Тьер, двух партних моих сестер и тетушек, которые обнаружили здесь же. «Не сбежала», — произнёс кто-то из тёть, едва огонь угас. «Слава бездне», — выдохнула леди Тьер. Я же, хоть и была не особо довольна их присутствием, всё же сначала сообщила свекромонстру, «Властителя ада на свадьбе не будет». И лишь после осведомилась. «Ни у кого нет желания дать невесте поспать»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 погрузив спальню в полумрак. «Дея, спать!» «Мы все ушли на четыре часа». «Но...» Тетя Деор возмущенно округлила глаза. «Мы должны подготовить невесту. Все обряды». Достаточно было одного взгляда свекромонстра, чтобы моя тетушка, которая не боялась поспорить даже с тетей Руи, просто умолкла. И только когда воцарилась тишина, Леди Тьер произнесла, «Это свадьба. По обычаям...» Было видно, что она мучительно подбирает слова. «Конторы частного сыска юры юре Они в традициях приграничья. И потому сейчас Дэй ложится спать. Описнопениями и родственными наставлениями вы одарите ее потом». «Когда?» — буркнула одна из моих замужних сестер. «После свадьбы!» — прошипела леди Тьер. Вспыхнуло золотое пламя, и в спальне не осталось никого, кроме матери Риана. Тангира посмотрела мне в глаза и едва слышно спросила. «Как тебе это удалось?» Честно ответила. Магистр Элохар помог. После я попросила лорда Арвейля. Молчание, затем кивок, И едва слышная «Спасибо, Дэя! Теперь спать!» Когда меня оставили одну, я с удовольствием последовала совету. Осторожный поцелуй. Я ощутила его очень ярко, словно солнышко скользнуло по губам. Но нет, меня подцеловали вновь с бесконечной нежностью, с невероятной бережностью, со старательно скрываемой страстью. «Кошмарного утра! Самое прекрасное из всех невест!» — хрипло прошептал Риан. Улыбнувшись и не открывая глаз, я спросила. «Ты хоть спал в эту ночь?» «Конечно. Ведь следующую я планирую бодрствовать», — весело ответили мне. И я распахнула ресницы. Риан лежал рядом со мной, Поверх одеяла, весь в чёрном, с волосами, собранными в хвост на затылке, с артефактами рода Тьер, украшавшими его запястье, шею, пояс, с таинственно мерцающими чёрными глазами, которые пристально изучали моё лицо. Я слышал, его ладонь коснулась моей щеки. «Ты провела девичник в компании Элохара?» Прозвучало не как вопрос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 — милостиво согласился лорд-директор. — Тогда я переношу нас в Ланград. Унар проводит церемонию, и... брачная ночь начнётся гораздо раньше, чем я даже смел надеяться. Опустив одеяло, я сдула локон с лица, хмуро посмотрела на Риана и прошептала. — Ладно, тогда свадьба. — Мне первый вариант больше понравился.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 Там, за дверью, тебя, с одной стороны, ждёт армия родственниц, которые уже почти озверели от ожидания, а с другой — моя матушка и её специалисты по красоте, которые не почти, а именно, что озверели от ожидания. Среди них же оборотни и... — Навери и Золя, — повторила я. — Пожалуйста. Лорд Риантьер улыбнулся,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 но вместо него из огня шагнули Заэль и навери в роскошных, чёрных, с кроваво-красной отделкой платьях, с высокими прическами и в сиянии бус. Наверное, больше всего меня удивило это. Бусы. А драгоценности под запретом. Увидев мой взгляд, развела руками навери А невеста вообще не готова и не одета хмыкнула Заэль и, обернувшись, приказала кому-то. «Вносите». Из пламени появилось шестеро вампиров в одежде дворцовых стражей, которые, глядя исключительно в пол, поклонились, затем с направились в спальню магистра, неся две корзины с мыльными принадлежностями, несколько странных белоснежных полотенец, коробки с платьем моим, причем одним. И я понимала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 тебя будут родственницы. Улыбка Узаэль стала кровожадно разъярённой. Я даже отступила на шаг испуганно. А твоим родственницам? Теперь кровожадную улыбку выдала Найвери. Заявлено было совершенно иное. То есть то, что мы будем тебя готовить. И всё бы прокатило, продолжил Заэль. Если бы ни одно но. Твоя тётушка Руи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 и выложила мне всё. «Мы приехали», — сообщила она. «Слух у нас, как ты знаешь, приотличный. Так что патетическую историю про обескровленную невесту мы выслушали всё». На это я лишь дрожащим голосом спросила, «Что с тётей Руи?» Мне просто очень не понравилось смущение на личике Найвери и стыдливый румянец, показавшийся на её щёчках. Найвери... Напряжённо позвала я. «Да ладно тебе, Дэй! На её! Всего лишь чуть-чуть пожевала! Потом-то выплюнула же!» Спокойненько просветила меня заэль Я пошатнулась. «И потом?» — продолжила старший Лангавер. «Мы ей действительно ничего сделать не успели. Появился куда более крупный и разъярённый вмешательством»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 С намёком проговорила Заэль. Стою, выражая готовность слушать. «Он комнату пологом тишины, что, зря оградил?» Протянула Найвери. «Короче, они спали», — поняла всё Заэль. И уже без проявлений повышенного любопытства, да рассказала. «Потом прислужницы Инсин сыпились с твоими сёстрами. А ваш дворецкий...»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 Заэль улыбнувшись, глянула на сестру, так и внула, и старший из вампирш тоже решила сделать мне признание. На самом деле, платье мы выбирали именно для частного торжества. Всё же Пьер не из тех, кто позволит всем пялиться на свою женщину. К тому же, в полумраке оно становится прозрачным. Самой очаровательной улыбкой поведала Найвери. «Время!» заэль хлопнула в ладоши. — Пошли, будем тебя купать, невеста. Найвери между тем огляделась вокруг и внезапно прошептала. — Золь, я боюсь Тьера. Старший Лангавер тоже осмотрелась, пожала плечами. — Золь, а давай не будем ему Дею отдавать? — еще тише сказала Найвери. — Поняв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 подумав, что неплохо было бы позавтракать, потом только полежать в тёплой воде, чтобы окончательно проснуться и не выходить замуж. Сейчас, когда рядом были близняшки, опасения насчёт свадьбы отошли в сторону, но чем больше я об этом думала, и толпа ведь явно собралась огромная, и все на меня будут смотреть, и тут заиграла музыка. Веселая гномья музыка, которой здесь, в императорском дворце, испокон веков не было. Песенка про то, как толстая и усатая гномиха себе мужа выбирала. И тот нехорош, и у этого золота мало, и следующий не по ней. и «Это вообще что?» — спросила потрясенная Заэль, входя за мной в ванную. «Да и стой, приготовлю все». А музыка гремела так, что, казалось, стены сотрясаются. Но, перекрывая грохот мелодии, раздался крик «Леди Тьерр!» «Дроу!» «Понеслось!» хмыкнула Найвери, и, присев, начала копаться в корзине с косметическими средствами. Заэль набрала воды. После они переговариваясь, начали наливать в прозрачную жидкость всего непрозрачного. Через несколько минут вода представляла собой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 Юрао, напрочь забыв о манерах, встал в проеме, прислонившись плечом к косяку, сложил руки на груди и мрачно спросил. «Вы издеваетесь?» «Это все Тьер!» Заэль встала передо мной, закрывая от взгляда разъяренного дроу. «Тебе так идет этот костюм!» Попыталась подлизаться Найвери. «Утоплю всех трех!» Не поддался на комплимент Юрао. Откровенно говоря, понять ярость Дроу мне было сложно. Кто-кто, а он мог потянуть время в любой ситуации. А потому, осторожно выглянув из-за платья Зоэль, я спросила. «Юр, что-то случилось?» «Твоя свекровь», — зло ответил он. «И да». «Откуда? В знакомцах хутьера сам темный властелин?» «Да, теперь мне стало ясно, почему Юрау злой».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 «До появления невеста оформить», — вставила Найвери. тир тоже внёс подобные предложение. Не отрываясь от чтения записей ответил Юрао. «Но тоже нужно провыглашать за...» «Да напои ты их», — воскликнула Найвери. «Меньше проблем будет». «Или больше», — коварно протянула Заэль. «Кровожадина», — улыбнулся Юрао.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 потом бракосочетание по законам драконов по... а протянула заэль не э а иди сама разбирайся с навиром он заявил что удочерил дэй и не может смириться с браком по варварским законам кстати вся делегация дракойних старейшин уже прибыла так мне вдруг захотелось утопиться затем «Бракосочетание в главном храме бездны, погномим обычаям», — продолжил Юрао. «После возвращения во дворец, продолжение обрядовых традиций приграничья, представление небольшое, тосты, тосты, тосты, тосты, танцы, тосты, танцы, тосты». «Так, если после всего вы с Сьером еще сможете стоять на ногах, будет танец жениха и невесты». «А если не сможем?» — обреченно спросила я, осознавая масштаб празднества. «Тогда тост!» — решил Юрао. «А праздничный стол вообще предусмотрен?» — поинтересовалась Заэль. «Да, конечно!» — офицер Найтес внес еще какую-то пометку. «Сразу после тоста невесты жених приглашает всех к столу!» Молчание, и старший Лангавер задумчиво сказала. Сьер не пригласит, не почину. Ага, Юра опять принялся что-то писать. — То есть праздничного стола не будет, — уточнила Найвери. — Будет, — Дроу продолжал записывать. — Сразу после тоста невесты мы изменим программу и в небе вместо «Только что поженились» появится надпись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 «В вашей гражданской совести!» — угрожающе произнес Юрао. «Кстати, Дэй!» — он вновь посмотрел на меня. «Ты с как?» «Нашла», — радостно ответила ему. «Это хорошо, а то я пять штук про запас держал», — вполне серьезно сообщил офицер Найтес, после чего развернулся и, уходя, повторил. 20 минут!»